Глава тридцать седьмая. В этот раз я шел на битву не в слепую. Первый раз за весь турнир подземелья готовился именно к нему. Узнавал про противника, тренировался с различным оружием и магией. Дошел даже до тренировок голыми руками и сразу понял, что это не то, чтобы не мое, но любой тренированный боец с мечом меня просто покрошит на салат. Таким образом вышло, что я вроде должен был быть готов к битве, но на самом деле ни разу. Хотя ставку я сделал по максимуму и в недвижимости, и в деньгах. Пусть сейчас никакого стеснения в средствах мы не испытывали, но это еще не значит, что дальше его не будет. Конечно, паровой танк мы не купим, а вот настоящую осадную пушку стоило приобрести. Уверен, что тебе нужно итопить. Спросила с сомнением Лиссандра, держа пузырек с ослабленной кислотой. «Если желудок разъест, то можешь не выжить». «Другого выбора нет. Пока сосуды недостаточно укрепились, и кровь имеет крайне низкую кислотность. Я же не драконит, чтобы кислотой плеваться». «Подготовила?» «Да, но учитывая, что контроль я хоть и передам, он все равно будет идти через меня. Говорить о том, что эта часть тебя, такое себе». Девушка осторожно протянула сверток, и я, не разворачивая, сунул внутрь левую руку. Обожгло словно огнем, но сейчас было не до этой боли. В крайнем случае потом кисть можно будет и магией восстановить, хотя надеюсь, что тварь не успеет ее сожрать. Где эликсиры? Не успел я спросить, как Василиса протянула мне пять стеклянных баночек со светящейся жидкостью. Отличные зелья выносливости, силы, ловкости, интеллекта и восприятия. Каждое стоило по золотому и все потому, что не оказывало сильно негативного эффекта после применения. Вернее, конечно, он был, но не связанный с импотенцией, инфарктами, почечной недостаточностью или мозговой эмболией. Обещалось, что я просто просплю два дня и все. Они действуют только пятнадцать минут. В очередной раз предупредил А Васька. «Может, не надо?» «Без вариантов». Поморщившись, я откупорил первую фляжку и, заткнув нос, опрокинул в себя содержимое. Эликсир впитался в глотку, не дойдя до желудка, как и следующий. С каждым принятым пузырьком меня передергивало, бросало то в жар, то в холод. Зрение и слух начали подводить, превращая все окружающее в неясный калейдоскоп шумов и эхо. Но это продлилось всего несколько секунд. Теперь же мощно, быстро и ровно ухоющие сердце разогнало состав, сильно отличающийся от крови по моим венам и сосудам. Если сейчас я не готов, то более готовым точно не буду. Приветствую вас, дамы и господа! Раздался из заворотзычный голос глашатая. Сегодня впервые на этой арене нас посетили высокие гости. Лично его сиятельство граф Вейшенг будет вручать главный приз нашего турнира единственному победителю. Перо Ангела, древний артефакт, погибший под жерновами истории цивилизации, сотня золотых и милость лорда Уратакоты, а также почетное звание короля подземелья достанется последнему выжившему. Забавно. Хмыкнула Лиска. Но вы уверены, что стоит сегодня сражаться? Мы это уже обсуждали. Если бы у меня не было шансов, я бы отказался. А так у меня на руках достаточно казарей, как в прямом, так и переносном смысле. Объяснять девушке, что я делаю это, дабы избавиться от контроля Светогора, не было никакого толку. Метровая демоническая многоножка. Обвела моё левое запястье тонким жгутом, вцепившись острыми лапками. Если бы не естественная броня, с меня уже капала бы кровь. Но пока всё было в порядке, если можно так выразиться. Когда распорядитель объявил о готовности, я выпленил масла и набрал в рот кислоты. Минуту должен выдержать, может даже две. Все мои рабыни сейчас поддерживали рой, управление которым я перехватил на себя. Насекомые уже расползлись по арене, и я смог найти нужное мне сегодня оружие. Никаких щитов, не до того. Мои противники слишком сильны, хитры и быстры, чтобы можно было отгородиться от них обычным деревом. Только сталью клинков. И пусть предыдущая тройка была необычной, эти должны были стать действительно самой сложной проблемой. Вот только вместо троих врагов я видел только двух. По правую руку от меня, возвышаясь на голову, оказался орк-полукровка, чья мать согрешила Сограм. Настоящая легенда кочевников, о чем рассказал мне после тренировки Красс. Обычно у орков маги, да и вообще все, кто не встречает врага голой грудью, считаются слабаками и недостойными носить ожерелье вождя. Но только не зрага. Будучи шаманом своего племени, говорящим с духами, а я бы сказал, с душами, он сумел стать настоящим мастером оружия. От рождения здоровенный, сильный и ловкий, он не брезговал броней и вместе со своими питомцами представлял из себя настоящую чуму для всего Запада. Сотни сел и десяток пограничных застав были буквально сметены с лица земли, но полуогра подвела самоуверенность. Схлестнувшись в поединке против подоспевшей императорской гвардии с ее капитаном в паровом доспехе, Зрага обрек себя на поражение. Хотя и поговаривали, что от доспеха ничего не осталось, а капитан отправился в почетную отставку заживлять ранения. Вместо казни полуграждала благородная смерть на арене. Вот только от поединка к поединку он становился все сильнее и совершенно не собирался умирать. На радость зрителей таким Макаром он и добрался до этой битвы. Противник по центру был более экстравагантным и отвечал на вопрос, что будет с существом, если намешать пять и более генов, вышедших из-под контроля. Человеческие черты в нем угадывались лишь отдаленно. Память и разум он давно потерял, и остались у этого существа только инстинкты, которых, впрочем, слегвой хватало для выживания. Иначе его тут просто не было бы. Я долго пытался выяснить историю этого чешуйчатого, многорукого и многоногого существа, у которого из спины рос десяток щупалец, а на голове было с десяток глаз. В результате оказалось, что это безымянный И двадцать девять восемьдесят семь, зовущийся просто ИДВ. Результат экспериментов в императорской военной академии. Доброволец до обретения такой судьбы был серийным маньяком, нападающим только на женщин-учительниц с помощью ножниц. Сейчас же он выбежал на арену на своих четырех суставчатых ногах, больше похожих на паучьи. Человеческие его конечности давно атрофировались и волочились по земле. В принципе, с приговором Длани, отдавшая эту тварь на опыты, я был согласен. Даже смерти для некоторых мало. Другое дело, что за продолжившуюся жизнь это безымянное существо сумело оборвать еще не один десяток чужих судеб. А кроме того, оно было крайне опасно. Голова твари была истечена в нескольких местах, что наглядно показывало либо ее крайнюю устойчивость, либо отсутствие необходимости этой части для выживания. Но даже несмотря на наличие таких противников, больше меня напрягло отсутствие третьего. Маски. У него не было невидимости, и это прекрасно было известно. Кроме того, даже в загутке гладиаторов, где он должен был переодеться, вещей не добавилось. Из чего можно было сделать только один вывод: он не пришел. Я этому, конечно, только рад, но почему? Противников этот вопрос волновал куда меньше. И они чуть боком смещались к пустому месту, увеличивая первоначальное расстояние между нами с четверти круга до трети. Учитывая, что нужное мне оружие располагалось прямо под носом, меня ситуация вполне устраивала. Ровно до того момента, как ИДВ перестал придерживаться стенки и перебирая всеми четырьмя лапами побежал к центру, по дороге подбирая щупальцами все оружие, до которого мог дотянуться. Расправимся с тварью и решим все в поединке, крикнул Зрага, беря в одну руку двуручник, а в другую огромную булаву. Я хотел было крикнуть, что согласен, да только рот был занят кислотой, которую применять нужно только в крайнем случае, ведь для этого придется снять маску. Пробежав по краю в недосигаемости твари, подобрал хороший длинный меч и кинжал, который вполне мог сойти за короткий. Сжимая в ладонях крепкую сталь обвитую пенькой, я чувствовал себя куда как увереннее. Издав богатырское эх, полохор обрушил на Морфа двуручник. Не знаю чего именно я ожидал, но явно не такого. Вместо того, чтобы принимать удар на блок или отступить, Идовэ просто пропустил удар по корпусу. И меч, почти не получая сопротивления, отсек пару щупалец, застряв в грудной клетке существа. Я уж было обрадовался, что одним противником стало меньше, но Зрага был более опытным воином, а потому, когда он, оставив двуручник, сам отпрыгнул в сторону, я крайне напрягся. В следующую секунду стало ясна причина такого маневра. В место, где стоял полувоагр, ударило с разных направлений сразу несколько орудий, которые просто невозможно было бы отразить. Удлинившиеся при этом до полутора метров щупальца легко удерживали даже длинные мечи, а лапы, чуть утопающие в песке, давали достаточно стабильности для боя. Вытащив из туловища двуручник, Идовей взял его в одну из трех крепких почти человеческих рук. Рана на груди покрылась бурой, мгновенно застывшей на воздухе жидкостью. И что это нам дает? Сворачивание крови давно привело бы его к смерти от инсульта, но похоже, тромбоз тварь не мучает. Он довольно быстро восстанавливается и отлично владеет оружием. Это я и раньше знал, правда не предполагал, что до такой степени. Как сражаться с тем, кто не чувствует боли и при этом может отразить любую твою атаку пожертвовав парой конечностей? Ответ очевиден: нападать, пока их количество не будет равно нулю. Не отрастут же они мгновенно. Даже если у твари есть запас прочности, он не настолько велик, чтобы восстанавливаться прямо на арене. Размяв кисть и привыкая к весу оружия, я уверенно пошел к центру. Не торопиться. Главная цель — выжить. Я ждал этой атаки, хоть и надеялся, что глаз на затылке у врага нет. Видно зря. Два клинка мне удалось отразить, а от других я просто отошел на чуть большее расстояние. Но стоило мне отпрыгнуть назад, как новые щупальца бросились в мою сторону. Раз за разом отражая атаку, я все больше понимал, что так ничего не выйдет. В какой-то момент мне удалось подловить через чур удлинившееся щупальце и отсечь его, но тут же я был наказан ударом в грудь. Быть меч врага чуть длиннее перерубил бы мне к чертям ребра, а так лишь разрезал кожу. И дву пришлось отвлечься на полуогра, подскочившего куда ближе, чем следует. Но до того, как Зрага отлетел к стене с пронзенным стилетом плечом, он сумел со всей своей необузданной мощи обрушить палецу на ногу твари. Панцирь крабовой лапы не выдержал, и Морв припал на левую сторону. Глава тридцать восьмая. Чудище недоуменно вертело в лапах собственную ногу, не понимая, что произошло, а может, просто не веря в реальность происходящего. Но оно находилось на центре арены, а значит, подходить снова нам, вернее, мне. Зрага не спешил к центру, разорвав хламиду гладиатора и оставшись в одних штанах, он перевязывал плечо. Рядом валялся стилет. Рассчитывать на внезапность атаки не было никакого смысла. Враг видел абсолютно все. Засунув длинный меч за пояс, я порылся в песке и сумел найти подходящий для задумки кинжал. Минута до окончания матча, если никто не сместит царя горы. Но ничего, этого более чем достаточно, чтобы сделать несколько попыток. «Как?» Щупальца встретили мой кинжал стеной из лезвий, и он пополнил коллекцию тварей. Я еще два раза метал оружие, надеясь на другой результат, но его естественно не было. Идв, несмотря на полное отсутствие мастерства как такового, сражался благодаря животным инстинктам и свойствам морфа на недостижимой высоте, а время все утекало. Эй,、hey, там! Окликнул меня Зрага. Ты что, не мой стали? Пришлось ему кивнуть в ответ, и чертыхаясь полугорд поднял землиновое оружие. Нападай с той стороны, а я с этой. Зажмем тварь в тиски, посмотрим, насколько хорошо у нее выйдет с двумя противниками. Подтверждая собственные намерения, он двинулся к Идву с копьем на перевес. Правда, в здоровенных ручищах мастера оно смотрелось словно тростинка, но все одно было достаточно длинным и прочным. Ведь человеческая плоть гораздо нежнее и не требует больших усилий для того, чтобы ее разрубить. Вот только был между нами совсем не человек. Даже учитывая, что половина щупалец идва отражал атаки зряга, мне удалось отрубить только одно. Сунься я дальше, неминуемо напоролся бы лицом на клинки противника. А тростки твари были чрезвычайно подвижны и могли по его желанию как втягиваться, сокращаясь и утолщаясь в диаметре, так и удлиняться, достигая двух метров. Полохар, несмотря на тотальное невезение, умудрился не только пробиться к телу твари, но и несколько раз прицельно ткнуть в глаза на голове от нормального существа. Можно было ждать бегства, паники, воюя боли в конце концов. Но Морв давно перестал быть и человеком, и уж тем более обычным. Он рубился остервенело, неумело, а потому непредсказуемо. А такие монстры обрушивались сразу со всех возможных сторон, и стоило подойти на расстояние сброса таймера, как мысли о нападении на него просто улетучивались. Даже лишившись одной ноги, он все еще был быстр, подвижен и не объяснимо ловок. Полная нечувствительность к боли была неопределяющей, но тоже вносила свои плоды. терялся смысл множества мелких ранений. Только атаки на поражение. Волну приказа от зряга я почувствовал, даже услышал, хоть она и была безмолвной, но никак на нее не среагировал. Лишь отметил для себя, что выпускать на него паучков будет бесполезно, перехватит контроль или уничтожит. А вот Идв вздрогнул на секунду, замерев. Этого крохотного времени нам с полуогром было достаточно, чтобы атаковать со всей силы. Замерзшие в напряжении щупальца были непрочнее тонкого деревца. В результате отошел он, лишившись уже половины конечностей. И это он, наконец, прочувствовал, а может, просто осознал своим звериным мозгом, что его убивают на полном серьезе. Но не взревел, что было бы логично, опрягнувшись, кинулся на ближайшего врага. И, к сожалению, зрак оказался предусмотрительнее меня, вовремя отбежав. Пять щупалец и рука с зажатым в ней двуручником опустились одновременно с разных сторон. И вот тут, попытавшись заблокировать тяжелый меч, я почувствовал разницу. Удар с руки был такой силы, что меня буквально впечатало в землю. Пришлось встать на одно колено и перехватить собственное лезвие второй рукой, чтобы вес шести оружий не опрокинул меня навзлечь. От следующего я просто откатился, пропуская над собой. Черт, это было близко! пара сантиметров ниже, и он снял бы с меня скальп. Клинок просвистел над самыми волосами, чуть не сорвав с головы капюшон. Даже декоративные зайчьи уши на маске пригнул. Скрежет когтей на концах бронированных лап об оружие в песке приближался, и мне пришлось уходить от противника по дуге. Краем глаза я заметил, что зрак не терял времени даром. И, подобрав сослужившую один раз службу дубину, занял место в центре. Таймер вновь начал свой отсчет, но теперь с другим победителем. А я, сломя голову, несся от бешеной твари, разгонявшейся не хуже матерого кабана по весне. Помню, раньше такое поведение на арене вызывало смех и неодобрительные возгласы. Но сейчас зрители лишь тихо матерились, поддерживая общую напряженную атмосферу. Все понимали, идет финал, решающая битва, которая не только определит победителя, но и принесет кому-то огромные барыши. Надеюсь только, что моя ставка сегодня выгорит. Хорошо ставить на себя, особенно когда больше терять нечего. Понимая, что тварь не отстанет, я решился на единственный верный с моей точки зрения вариант. Хочет с кем-нибудь подраться? Пусть дерется с полуогром. Оттолкнувшись от стены арены, я понесся прямо к центру, не обращая внимания на кровожадную ухмылку Зрага и приготовленную для удара дубину. Увернуться от одной единственной атаки в любом случае легче, чем от шести, тем более что и нападать я сейчас не собирался, и притормаживать тоже. сообразив, что на него несется, боевой шаман выругался и перехватил палец у двумя руками, расставив ноги для лучшего упора. Верное решение и не только для меня. даже если он бы попал, в следующую секунду на него влетит на полной скорости Идв, который куда опаснее. Вот только я не собирался играть в благородство. Мне нужно избавиться не от одного из них, а от обоих. Поднержав под багатырский замах Зрага мне удалось полоснуть лезвием по подмышке. Воштерка взревела от обиды и ярости, но ему уже стало конкретно не до меня. Тварь на полном ходу, нашедшая куда большую и привлекательную цель, обрушилась на него всеми конечностями, вложив в удар вес всего своего небольенького тела. Пол Огор опустил палец у на туловище Морфа. ломая конечности и превращая щупальца в сплющенные лепешки. Скорость чудища, сложенная силой удара, превратила Идва в летящий комок, теряющий по дороге все свои оружия. Тварь ударилась о край арены и замерла. «Да!» Взревел, вскидывая левую руку Зрага, и вырвавшаяся из зацепенения толпа зрителей подхватила его крик мощным многоголосием. Но мне было не до радости от его успехов. Он умудрился удержаться на центре и теперь станет полноправным победителем уже через пятнадцать секунд. Времени мешкать больше не было. Под недоуменные взгляды, вспорол себе кинжалом запястье возле придильщика, я приподнял маску и, приложив губы к ране, выпустил кислоту. Боль от жжения ударила по всему телу, в глазах на секунду помутилась. Но в следующую секунду я уже выпрямился, возвращая маску на место. Промазать нельзя, у меня только один шанс. Я готовился к этому бою, формировал заклинания, просчитывал варианты, учился. И теперь, наконец, был готов. Подняв руку, под кожей которой уже формировался выстрел, Я пошел вперед. Зрага перестал улыбаться, сосредоточившись на мне. Он успевал рыскать глазами по арене в поисках того, что сможет спасти его от меня. Очевидно, догадываясь, что именно его ждет. Но единственное спасение щит находилось слишком далеко. Залп. Собранная в пузырь кровь, смешанная с кислотой, вылетела из запястья не хуже, чем болт из арбалета. Но сегодня я не собирался стрелять одной стрелой. Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать поразить ловкого противника. Действовать нужно было только наверняка, как я и поступил. Веер кислотных игл накрыл площадь в несколько метров, осыпав пытавшегося увернуться полуогра дождем из осколков и концентрированной кислоты. Взревев, он отпрыгнул в сторону, уходя с центра, и я тут же занял место, продолжая визуально удерживать врага в выемке между большим и указательным пальцами, моем импровизированном прицеле. Крови хватит еще ровно на один залп, и весь плотный завтрак уже уходит на то, чтобы выработать новую, затянуть рану. «Не подходи, и ты выживешь!» — предложил я полуогру. Голос был чужой и хриплый, наверное, без ожога все же не обошлось. «Лучше умереть воинам, чем выжить трусам!» — взревел, подбирая с песка меч Зрага. Остановись, и я выкуплю тебя после турнира. Подумай, ты сможешь больше не сражаться на арене, вернешься к семье. Я размажу тебя по песку, а потом сожру твою печень, и тогда получу свободу. Ты не сможешь предложить ничего, чего я не мог бы получить сам, трусливый колдун. Может быть, может быть. Пробормотал я, соображая, получится ли. Он явно обладал магией души, был превосходным бойцом, но сейчас на моей стороне была дальняя атака, и что куда важнее, подготовка. Один из паучков уже полз по спине противника для того, чтобы проникнуть ему в ухо, нос или глаза. Если он его не заметит, если не сможет увидеть и отдать команду, тогда победа будет за мной. Глава тридцать девятая. Заметил Гад с ехидной улыбкой на лице, зрака ударил прямо по забирающемуся паучку, мгновенно расплющив призванного демона. Но даже из такого положения можно получить выгоду, если знать, что делать. Пять мерно жужжащих крыльями шершней сидели, зарывшись в песок у его ног. Их было не видно, но прекрасно слышно. Полуогр дернулся, чтобы оглянуться, и в тот же момент я ударил. Не став рисковать, отправил снова пучок кислотных игл. Попросту залп. Я не рассчитывал на особую эффективность, просто увеличить его ранение, максимально навредить, для того, чтобы он еще раз подумал, стоит ли на меня лезть. Но мне повезло. На хлопок выстрела Зрага повернулся ко мне. и несколько осколков вонзились в его лицо. Кислота зашипела, разъедая кожу и едким дымом выжигая глаза. Но останавливаться на этом было нельзя. Чтобы окончательно закрепить успех, я поднял рой и послал его в атаку, пока противник не опомнился. Полуогрс реагировал мгновенно. Его крик «Стоп!» разнесся по арене, словно десяток походных труп. Но он не видел цели. И заклинание попало только по трем насекомым из пяти. Два гигантских демонических шершня успешно достигли цели, начав жалить и грызть вождя орков. Да, честным такой прием назвать было нельзя, но мы не в институте благородных девиц и ставка не пара медиков на бочке. Тридцать секунд, именно столько мне осталось продержаться в центре, чтобы победить. Если я, конечно, вообще смогу победить в этом смертельном противостоянии, у меня было еще семь минут действия эликсиров, один паук и многоножка на запястье, в руках хорошее оружие и почти неиспользованный запас собственной крови. Я выдержу, должен выдержать. Тем более, что на центре я один. Откатившись я почти к краю арены, зрак с огромным трудом сумел поймать и убить шмельей. Они оказались слишком крупными, чтобы залезть в нос или уши, а за глазами он внимательно следил. Но ему на это потребовалось десять секунд. Еще столько же, чтобы найти и подобрать сарены. Старый обветшалый щит с кучей дыр. Десять, девять. Ну же быстрее! Я сумел среагировать столько чудом, в последний момент заметив усмешку на лице полуогра. За подозрив неладное обернулся. В процессе ловя наклинок брошенный кинжал противника. Еще два предмета мне отбить не удалось. И раздолбанный шаротки стенья больно ударил по груди, заставив отшатнуться и сбросить таймер. Плохенький короткий меч прошел по касательной. И я каким-то чудом сумел принять его на придильщика, сидящего под кожей. Кровь выступила из глубокого пореза, но я уже активировал заклинание излечения. Вот только вся прелесть моего положения была в том, что сейчас ко мне с двух сторон приближались пусть и израненные, но все еще смертельно опасные противники. Количество вариантов стремительно сокращалось, а таймер бодро отрапортовал о начале нового цикла. Снова минута. Нет, таким образом мне не продержаться. Без шансов. Стоит им объединить усилия, и мне конец. А значит, нужно отступать. Отбив еще пару импровизированных снарядов, я сделал три шага в сторону, и мы вновь оказались в смертельном треугольнике. Каждый ждал действия противников, надеясь подловить на оплошности или наказать за непродуманную атаку. Никто не хотел сегодня умирать, но приз достанется только одному. Отступить сейчас? А для чего тогда все это было? Все эти сражения, боль, травмы. Нет, идти нужно до победного. И все бы ничего, но враги думали точно также, ну или по крайней мере один из них, Зрага. Не уверен, что Идв вообще способен на такое понимание. Полуогр взревел, и сквозь его кожу начала преступать кровь, образуя причудливые светящиеся руны. Я такого ни разу в жизни не видел. Однако и иду, понятно, что для меня ничем хорошим такое окончиться не может. Я решил идти на опережение. Бить магией вождя орков было бесполезным занятием, так что я сосредоточился на Морфе и отдал максимально простой и четкий приказ: атакуй. Несмотря на его полнейшую животную тупость, среагировал он не сразу. Пару секунд посопротивлялся, и как раз этого времени мне хватило, чтобы отойти на безопасное расстояние. Чудище ударило в единственного противника, который остался перед ним, выбросив вперед оставшиеся щупальца с оружием и одновременно прыгнув на врага. Я уже видел силу зряга и ожидал, что и теперь он отбросит тварь одним ударом. Но вместо булавы в руке полуогра был длинный меч, и он не собирался отступать. Приняв все атаки на счет, он взмахнул клинком. Быстро, страшно, почти неразличимым из-за скорости движения. А в следующую секунду на песок арены упали две неровные половинки и два. Тот еще сопротивлялся, шевелил щупальцами, но уже было понятно, что это огонье. В круге осталось двое. Он просто не оставлял мне вариантов. В любых других условиях я бы, пожалуй, попробовал договориться. Хотя кого я обманываю? Почему я постоянно лезу на рожон? Почему не отказался от всего и не сбежал с Альфикой? Почему постоянно на передовой с клинком и магией? Ответ чертовски прост: мне это нравится. Запах крови, звон стали, стоны умирающих. Просто я все время боялся это признать, но сейчас, да. Я люблю это. Иди сюда, шкаф с антресолями. Я порублю тебя на растопку. Клинок моего меча со звоном разлетелся на осколки. Но лезвие противника прошелестело в нескольких сантиметрах от тела, не причинив никакого вреда. Но расслабиться и отступить он мне не дал. Взревев, противник прыгнул вперед, сметая меня с дороги щитом. Теперь он не намеревался давать мне возможности для отдыха, не планировал оставлять в живых. Это больше был не бой до победы, где врага можно было пощадить, только до полного уничтожения, только до смерти. А значит, пора было использовать два последних козыря. Я приберегал его на потом, надеялся, что не придется воспользоваться артефактом демонов, но его время закономерно пришло. Поиску извимостей стоит внутренней команде прозвучать, как мир окрашивается в красный. Я вижу, как идет зрак. Я чувствую, что он будет делать. Я знаю, как поступить. Все его слабые места: и не до конца залеченная после прошлого боя колено, и глаза, заплывшие от кислоты и потому плохо видящие с правой стороны, и отбитая ударом кисть, в которой он держит длинный меч. Все это дает полную картину, позволяет двигаться вперед с одним кинжалом, едва ли претендующим на роль меча, даже короткого. Полоогр понял, что в моих движениях есть подвох, когда было уже слишком поздно. Я брыкнул вперед, а потом сразу два раза вправо на ходу, отдавая приказ многоножке. В моей руке появился тонкий, но чрезвычайно прочный хлыст с множеством шипов. Живой настолько, насколько это понятие вообще применимо к вызванным демонам. Я ударил, не надеясь попасть. И насекомое, залетев в защиту, обвилось вокруг предплечья зрага, вгрызаясь в кожу. Тот заорал, пытаясь мечом разрубить существо, но я уже отдернул его обратно. Многоножка, повинуясь приказу, свернулась в клубок, готовая к следующей атаке. Все попытки полуогров взять ее под контроль при помощи магии и души были заранее обречены на провал. Только тактильный прямой контакт, только передача команд через кровь. Этой технике я научился благодаря знанию, как полученному от Энмиры через Чию. Полное подчинение. Зрак был опытным воином и прошедшим через десятки, а может и больше битв, куда страшнее этой. Но она станет для него последней, несмотря на все усилия. Он отступал, пытаясь обезопасить уязвимый фланг, атаковал, когда считал, что есть такая возможность. А я бил, пока действовал глаз, пока было активное усиление, пока еще не прошло время работы эликсиров, не останавливаясь быстрыми хлесткими ударами, оставляющими глубокие кровоточащие раны. Противник пошатывался в изнеможении от потери крови, от яда, который оставляла после себя многоножка. Он уже понимал, что скоро бой закончится, так же как понимал я. Последний удар вот-вот должен быть нанесен, и победитель будет только один. Увернувшись от летящего в меня щита, я ударил не глядя, просто зная, где будет враг в следующую секунду. Хлыст ударил прямо противнику в глаз. Полуогр взревел, но успел схватить многоножку за голову и, выдрав ее из черепа вместе с собственным глазным яблоком, намотал на кулак, притягивая меня к себе. До окончания усиления оставалось всего секунда, и я, отпустив насекомое, бросил кинжал в противника, даже особенно не надеясь попасть. Клинок с глухим стуком вошел в глазницу и так уже почти мертвого зряга. Бывший воштерков постоял еще какое-то время, а затем с глухим ударом рухнул на песок арены. А я остался стоять последним. И, -и у нас есть финалист. Кровожадный кролик победил. Громогласно объявил глашатай. Подойди к трибуне, чемпион, и тебя наградит сам лорд Вейшенг. Действие всех усилителей закончилось. Левый глаз отправился в черноту перезарядки и ослеп. Ноги едва слушались, но я упорно шел в сторону ложи благородных, напротив которой уже устанавливали лестницу для подъема. Шаг, еще шаг. Блин, как же тяжело! Нужно успеть, пока зелья еще работают. Подниматься по лестнице без перил сейчас было сложнее, чем сражаться. Поздравляю тебя с победой и признаю победителем турнира подземелья. Громогласно объявил пышноусый демон. Встань на одно колено и я короную тебя званием короля подземья. Да сними ты уже чертову маску, корона не налезет. Сил соображать не было. Так что я просто последовал команде, стянув вместе с мордой кролика и капюшон. Толпа ликовала, и только в ложе лордов царила полная тишина. Твою мать! Нервно сглотнул старик Райнхарт. Это же мой пиджак!